Сами правые осознали этот сдвиг еще раньше. Председатель правой фракции Госдумы Визигин писал князю Голицыну 30 ноября 1915 года. Трудно сказать, кто более революционно настроен. Правые ленизы или левые интеллигентные круги. Характерно что недовольство объединяет и тех, и других. Кирьянов, правые партии в России, 1905-1917 годы, Россия, 21 век, 1999, номер 2. Если бы образованный слой России с середины XIX века не был так проникнут евроцентризмом в версии либерализма и марксизма, что позволило бы раньше созреть партиям цивилизационной, а не классовой борьбы, то Россия избежала бы гражданской войны, а может быть и свержения монархии, о чем размышляли и консерватор Леонтьев, и стихийный сталинист Солоневич. Если бы большевики не были вынуждены принять жесткую марксистскую фразеологию, к ним примкнуло бы множество людей из привилегированных сословий, которые цивилизационно были не просто близки советскому проекту, но жаждали его. От активного участия в советском строительстве на первом, самом трудном этапе не были бы отстранены едва ли не большая часть купечества, буржуазии, духовенства и старой русской интеллигенции. Тогда такой возможности история нам не дала. Только марксизм мог в тот момент соединить мировоззренческую матрицу русского общинного коммунизма с рациональностью просвещения. И только этот новый образ истинности, соединивший идею справедливости с идеей развития, позволил России вырваться из исторической ловушки периферийного капитализма и совершить рывок, на инерции которого мы протянули еще целых полвека после Второй мировой войны. Партия большевиков строилась в соответствии не с формационным а с цивилизационным подходом, и уже на первых этапах стала орденом меченосцев, а не торговцем на политическом рынке программ и голосов. Природа большевиков видна и в том, что в ходе дальнейшего развития советского общества КПСС вообще перестала быть партией в строгом смысле слова, а стала чем-то вроде постоянно действующего «собора», так как включала в себя представителей всех сословий и профессий, всех национальностей и всех местностей. Классовая оппозиция была из нее вычищена даже с удивительной избыточной жестокостью. Эта партия отражала структуру общества и тип власти, сложившейся в российской цивилизации в XX веке. Опыт последних 15 лет показал, что в Российской Федерации не произошло разделение общества на враждующие классы. Новые русские выделились в особый малый народ квазиэтнос. Социокультурные архетипы большинства населения России оказались очень устойчивыми и гражданского общества западного типа не возникает. Не сложилась той многопартийной системы, о которой говорили демократы в начале 90-х годов. Предполагалось, что система таких партий нарежет общество по социальным интересам на классы. Этого не произошло. И реально в качестве партий мы имеем два осколка КПСС. Единую Россию, КПСС от райкома и выше, и КПРФ, КПСС от райкома и ниже. Остальные партии, возникшие при временном сдвиге интеллигенции к социал-демократии и либерализму, сникли. Построение власти на многопартийной основе было с недоверием воспринято в массовом сознании. В 1995 году в ЦИОМ опубликовал большой обзор результатов социологических опросов, мониторинг перемен, основные тенденции. Вывод таков. И старая, и новая идеологическая мода побуждает добрую половину респондентов склоняться к признанию несовместимости –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 посчитали, что многопартийные выборы принесли больше вреда и 29%, что больше пользы. С тех пор отношение изменилось несущественно. За последние годы происходит преодоление мировоззренческого раскола общества и даже идейно-политического разделения. Группы населения опять стягиваются в народ. Радикальная группа новых русских превратилась в маргинальную. Руководитель аналитического отдела в ЦИОМ Бызов сообщает. Лишь 26,2% опрошенных считают фактор идейных и партийных различий в обществе весьма значимым а 33,5% вообще малозначимым. Продолжалась за минувший год и деградация традиционного идейно-политического деления общества по принципу «левые-правые патриоты». В середине 90-х годов более 65% россиян готовы были отнести себя к одной из этих групп. Сегодня только чуть менее 37% опрошенных идентифицируют себя с одним из этих направлений. Гораздо больше тех, кто ищет что-то среднее между всеми этими направлениями – 24,9% или вообще не видит себя в рамках предложенного деления 32%. Маргинальной стала и праволиберальная субкультура. Ее вес в обществе многократно преувеличивается средствами массовой информации в результате ее положения во власти и в среде крупного капитала. На деле... Затягивается, зарастает и раскол на правых и левых. Волошин верно писал в стихотворении «Русская революция». Но жизнь и русская судьба смешали клички, стерли грани. Мы все же грезим русской сон под чуждыми нам именами.